Глава 21. Поместье рода Аша располагалось на крайне города, примерно на одной линии с клановыми кварталами, если их продолжить. И оно занимало просто гигантскую площадь. От въездных ворот, где мы оставили нашу машину, до особняка электрокар вез нас минут 5. А внутри было на что посмотреть: несколько парковых зон с аккуратными прогулочными дорожками, фонтаны, теннисный корт. Десяток гостевых домиков на отшибе, полигоны, даже озеро в пару сотен метров диаметром. Впрочем, для рода из десятки сильнейших такой размах был ожидаем. Кертан Аш ждал нас в гостиной. Гостиная тоже была огромной. У меня в особняке такого размера зал для приемов на 50 человек будет. По гостиной были разбросаны несколько мягких уголков, каждый вокруг своего столика. Я так понимаю, для компании разной численности, от 4 до 12 человек. Кертан Аш сидел справа от входа, рядом с его креслом еще три были свободны. Приветствую, Адриан, Виктор, кивнул нам глава рода Аш. Кертан небрежно кивнул в ответ Эксара. Господин Аш, склонил голову я. Меня не порадовало обращение ко мне по имени, но это не было неожиданностью. Глава рода из десятки сильнейших, который к тому же старше моего нового тела на полвека, мог себе это позволить. На грани, да, но мог. К тому же несколько смягчало этот факт обращения к моему учителю по имени. Вроде как часть расположения главы рода Аш Кексара таким образом переходила на меня. И вот я уже не мог позволить себе вольностей. Только господин Аш, и никак иначе. «Садитесь». Жестом указал на свободное кресло хозяин дома. Чай, кофе? Чай? улыбнулся эксара. Кофе, сказал я. Глава рода Аш бросил взгляд на дверной проем, стоявший там слуга, молча поклонился и исчез. Буквально через две минуты нам принесли напитки и сладости. Попробовав сладкий крендель, я уважительно кивнул. Да, рот из десятки сильнейших выделяется во всем. Не знаю, как можно сделать. Казалось бы, обычную выпечку настолько вкусной, но их повару удалось. Я бы с удовольствием всю корзинку этих булочек сожрал, если бы этикет позволял. «Не стесняйтесь, Виктор», — улыбнулся глава рода Аш, заметив мою реакцию. «Мой повар лучший в стране, и это общепризнано. Многие мои гости пренебрегают этикетом ради того, чтобы насладиться его талантом». «Благодарю», — склонил голову я. Эксара, как я заметил, тоже не отказывал себе в удовольствии попробовать все, что было на столе. Опустошать стол подчистой мы, конечно, не стали, но примерно половину принесенного уговорили под ничего не значащий обмен светскими любезностями. И даже так я, честно говоря, обожрался. Слишком уж много вкусностей было на столе. Когда слуги убрали остатки былой роскоши и обновили чайник кофейник, глобарода Аш откинулся на спинку кресла и слегка улыбнулся. Перейдем к делу, полувопросительно произнес он и тут же продолжил. Я в курсе вашей войны с Черути. Не просветите, кстати, кто у вас главный. Он переводил взгляд с меня на Иксара. Если вы имеете в виду инициатора сбора коалиции, то я, — ответил я, — в остальном же у многих моих союзников хватает личных счетов к Черути. Глава рода Аш покосился на моего учителя и кивнул. Видимо, он-то как раз не забывал, что Рихард Дамар тоже был личным учеником Эксара. — Не буду ходить вокруг да около, — сказал Аш. — Мне нужен клан Черути. На них завязано кое-что важное. Детали вам вряд ли нужны. «На них завязано кое-что важное. Детали вам вряд ли нужны. Достаточно того, что я не допущу уничтожения клана Черути. «Ты опоздал, Кертан», — ничуть не впечатлившись хмыкнул Эксара. Рот Черути мертв, а с ним и клан». «Плохо же ты меня знаешь, Адриан», — фыркнул Аш. «Я когда-нибудь выходил на тебя с непроработанным предложением?» Эксара прищурился, да и я насторожился. Глава рода Аш тем временем достал мобильник и набрал номер. «Аруш, спустись в гостиную!» Коротко бросил он в трубку и сбросил вызов. Я только глаза прикрыл, Эксара еще не понял, а мне одного имени не хватило. Оруш Черути младший сын главы клана Черути, и он жив, как выяснилось. Через пару минут дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появился молодой человек лет 20. Глава рода Аш жестом указал молодому Чирути на последнее освободившееся место рядом с нами, а мы с учителем молча проследили за ним взглядами. — Род Чирути жив, — констатировал факт глава рода Аш, когда молодой Чирути уселся рядом с нами. — А с ними и клан. Рот без чести!» — скривился Эксера. Молодой Черути вскинулся, но промолчал. «Это еще почему?» — не понял Аш. Его покойный отец кивнул на молодого черути Эксера. «Заявлял, что он собрал в отдельном здании мирных слуг Рода и просил их пощадить. Он поклялся честью Рода, что никто из них не представляет для нас опасности и не будет мстить». Если бы не это, я залил бы огнем всю территорию родового особняка Черути. Там не выжил бы никто. Сейчас говорить можно все что угодно, злобросил молодой Черути. Отец опровергнуть уже не сможет. Эксарас снисходительно покосился на него, достал телефон и показал фото того самого плаката, после которого все пошло не по плану. Черути побледнел. «Да, вы правильно поняли, молодой человек», — добил его Эксера. «Этот плакат видел не только я. Есть десятки свидетелей среди бойцов клана Шучи. Да и кто-то из ваших соседей наверняка заметил этот ход». «Все было не так», — слабо возразил Черути. «Я не прятался среди слуг. Я пережил вашу атаку под последним бастионом». Он опустил голову, не дожидаясь ответа Эксара. Все он прекрасно понимал. Его слово, когда на кону клятва честью рода, которое по факту оказалась нарушена, никто не поверит. Эксара достаточно не распространяться, каким именно образом он уничтожил род Черути, и люди решат, что нарушение клятвы было. Молодого Черути даже спрашивать ни о чем не будут. Общество просто молча вынесет свой вердикт. Род без чести — это приговор, который ничуть не лучше полного уничтожения. Черути никого из аристократов даже руки не подаст. Не говоря уже о каком-то общении или совместных делах. Приближенные и деловые партнеры аристократов тоже будут шарахаться от черути, как от огня. Есть ли в стране бизнес, который никак не связан с аристократией? В принципе, есть. Малый бизнес, только и деньги там крутятся не те. Чарути ждет нищета и медленное вымирание. В женаты -то им тоже никто из аристократов не отдаст своих дочерей. Даже талантливые простолюдинки найдут себе партию получше. Кровь разбавится, сила сойдет на нет, содержать гвардию и слуг рода они не смогут. Через пару веков Черути ничем не будут отличаться от рядовых простолюдинов. Глава рода Аж бросил на молодого Черути сочувственный взгляд, а потом перевел взгляд на Эксара. «Честно говоря, мне нет дела до репутации Черути, спокойно сообщил Аш. «Их клан мне нужен, но это не значит, что я буду афишировать нашу связь. Нужные мне поставки они обеспечат и и за «Так будет даже удобнее», — мысленно закончил за него я. Фраза не прозвучала, но она явно читалась. «Аш станет для остатков Черути чуть ли не единственным способом выжить. И лично для него это отличный расклад». Такой партнер точно не взбрыкнет. Молодой Черути поднял на своего покровителя неверящий взгляд. «Чисто по-человечески я тебе сочувствую, Аруш», — добавил глава рода Аш. «Но бизнес есть бизнес». «Тебе». Обращение на «вы» молодой Черути лишился сразу, как только глава рода Аш осознал перспективы. Даже к слугам рода и уважаемым простолюдинам так не обращаются. Другом, учеником или каким-то другим близким человеком, с которым можно общаться на «ты», черути для главы рода Аш точно не был. То есть в глазах главы рода Аш он упал ниже Плинтуса. И Аш не постеснялся это продемонстрировать. Мальчик на побегушках при главе рода Аш — вот статус молодого Чарути теперь. Нет, теоретически шанс оправдаться у черути есть. Те же менталисты вполне могут подтвердить, что молодой Чарути не лжет. Другое дело, что для полноты картины можно заставить говорить еще и Эксара, причем говорить правду. Абла документалиста на лжи не поймает даже его коллега равного ранга. Думаю, император мог бы отдать соответствующий приказ, и учитель вряд ли пошел бы против его воли. Но ни у самих Чирути, ни у их друзей или союзников нет и никогда не было выхода на императора. Просто не тот уровень. И покровителей, которые стали бы за них биться, у Черути тоже нет, как выяснилось. Глава клана Чарути наверняка рассчитывал на заступничество рода Аш, когда проворачивал свою схему по спасению сына. Глава рода Аш как раз мог бы попросить императора разобраться в ситуации и оправдать Чарути, но его нынешнее положение дел полностью устраивало. Значит, вариантов у молодого Чарути на самом деле нет. Он никак не смоет позор с имени своего рода. Это если он вообще выживет в итоге. «Что нам помешает добить род черути? ровно поинтересовался я. «Вы хотите войны со мной, Виктор?» — удивился глава рода Аш. «Да, я рисковал. Даже не война, а простой конфликт с родом из десятки сильнейших может мне очень дорого обойтись. Но недобитый черутик, который однозначно будет искать способ отомстить, угроза ничуть не меньшая». «Я хочу гарантии, что клан Черути никогда больше не поднимет руку на мой род или моих союзников», — ответил я. «Именно это я и хотел обсудить», — улыбнулся глава рода Аш. «Поэтому и пригласил вас обоих сегодня». «Слушаем тебя внимательно, Кертан», — откликнулся на спинку кресла Эксара. Глава рода Аш перевел взгляд на молодого Черути. «Тот...» Так и сидел с опущенной головой и потухшим взглядом. На него слишком много всего свалилось разом, он явно не выдерживал. Окажись, он сейчас в одиночестве, уже бился бы головой об стену или обреченно выл на луну. А может, и в петлю полез бы. Он держался из последних сил и то только на вбитых с детства рефлексах. Нельзя показывать свою слабость на людях. Этот постулат все аристократы впитывают с молоком матери. «Я могу дать тебе шанс оруж», — сказал глава рода Аш. Молодой Чарути поднял на него мутный взгляд. «Я приму у тебя, клятву вассала, а ты поклянешься мне за себя и всех своих потомков в том, что забудешь о существовании рода Дамара и его союзников», — продолжил глава рода Аш. Глаза молодого Чарути вспыхнули, было от шальной надежды, но Аш тут же обрубил его неоформившиеся мечты — магическую клятву на крови. Добавил Аш. Чарутев вновь уронил голову на руки. Даже мы, с сексара, переглянулись с нехорошим удивлением. Клятвы на крови не то чтобы были запретным знанием. Скорее, очень древним и почти забытым. О них все слышали, но мало кто умел проводить такие ритуалы. Да и не искал этих знаний никто. Слишком большую власть такая клятва давала над тем, кто ее принес. И не только в части, собственно, условий клятвы. В данном случае Аш получал не просто вассала, а очень внушаемого вассала, который волей-неволей из-за ритуала на крови будет превозносить своего сюзерена вопреки всему. И потомки молодого Черути получат ровно такое же воздействие. Влияние ритуалов на крови сходит на нет очень медленно. Как минимум пять поколений Черути будут абсолютно верны роду Аш и напрочь забудут о своих собственных интересах. Для меня предложенный главой рода Аш способ был хорош. Я действительно получу гарантии отсутствия мести со стороны Чарути. Однако самого Чарути мне впервые стало искренне жаль. Мы с ним в каком-то смысле стали товарищами по несчастью. Два последних представителя своих родов. Однако у меня есть будущее, а молодому Чарути придется пожертвовать не только собой но и своими будущими детьми и внуками, чтобы его род получил шанс просто выжить и, может быть, когда-нибудь освободиться. Я встряхнул головой, отгоняя эти мысли. Еще не хватало начать жалеть, а потом и щадить своих врагов. Мой род никто не пощадил. Ни женщин, ни детей, ни даже слуг. И чтобы такая ситуация не повторилась, оставлять будущих мстителей за спиной нельзя. Я не хочу оплакивать своих детей, мне похищение невесты с головы хватило. Соглашайтесь, Аруш, нейтрально произнес Эксара. Ваш отец сделал все, чтобы дать вашему роду шанс выжить. Достойный был аристократ, это даже я признаю. Вы же не хотите уничтожить все его труды. Молодой Черути медленно поднял взгляд и какое-то время молча смотрел в глаза моему учителю. Я согласен, наконец произнес Черути. Глава рода Аш кивнул и перевел взгляд на меня. Вас устраивает такой вариант, Виктор? спросил он. Устраивает, ровно ответил я. Адриан перевел взгляд на моего учителя Аш. Устраивает! кивнул эксара. Значит, договорились, удовлетворенно сказал глава рода Аш. Рот и клан Чирути будут жить. Проект мирного договора и предложение о выплате контрибуции по итогам вашей войны я пришлю вам завтра с курьером. Договорились.